Глава тридцать девятая Через неделю Шаман не находил себе места. На уроках он смотрел прямо перед собой, на вопросы учителей отвечал не в попад, друзей избегал. Не думать, не разговаривать о том, что произошло на экскурсии, не было сил. Алочка пыталась с ним пококетничать, но это было все равно, что посылать воздушные поцелуйчики холодильнику. В какой-то момент Алла на весь класс сказала «ну и мудак» и больше на Сашу даже не смотрела. Это тоже не произвело на него никакого впечатления. Шаману казалось, что каждый час длится неделю, но день при этом заканчивается за десять минут. Тренировки посыпались, координация движений куда-то пропала, удары не летели. Случилось худшее, что может случиться с боксером. Он стал думать в ринге. «Не думай!» — говорил тренер Марлен Михайлович по прозвищу «Дрын». — Ты слишком много думаешь. — Подумал, упал. Каждое слово «думать» и его производный «Дрын» отмечал легким хлестким ударом боксерской лапы, который шаман вообще-то должен был блокировать. С этим не складывалось. К концу тренировки его скулы покраснели, а левый глаз заплыл. Со спаррингами вообще выходила сармота. На каутер шаманов стоял в глухой защите — А когда раскрывался, получал. Одному новичку первогодке даже удалось просунуть ему апперкот и отправить в нокдаун. В спортзале ДК обувной фабрики, где проходили тренировки, начали шушукаться. Мол, шаман, которому прочили большое будущее, в профессиональном спорте стал сдуваться. Дураков говорить такие вещи вслух не было. Все знали, о чьем брате идет речь. Что случилось с братом и что делать дальше, шаман не знал. В квартире, которую шаман большой то ли купил, то ли у кого-то отжал, было пусто и не по-хорошему тихо. Как он вернулся из ебучего Таноиса, шаман теперь даже мысленно называл поселок не иначе, чем ебучий Таноис, Саша не помнил. Вроде бы физрук приехал на микроавтобусе и развез их по домам. В тот вечер он, сходя с ума от волнения, открыл дверь, скользнулся в лужи, сделанные весь день Нигулиной овчаркой Бертой, и забегал по комнатам. Мебель была на месте, следов борьбы не наблюдалось. В квартире был привычный срач. Последняя тёлка брата Кристина, или как-то так, пару недель назад на что-то обиделась и перестала у них появляться. Лёх пошёл на принцип, звонить сварливой Кристине перестал и встречи с ней не искал. «Шаману-младшему, с одной стороны, стало полегче». Никто больше по ночам не выл и не стучал кроватью в соседней комнате. А с другой наоборот. Уборкой, стиркой и всякой прочей домашней ерундой стало заниматься некому. Как бы там ни было, в тот вечер все носки, скомканная фольга от Кургриль, картонные коробочки от видеокассет и прочие атрибуты пацанской хаты валялись на тех же местах, что и утром. Саша выглянул в окно. На месте, где обычно стояла Лехина девятка, темнел прямоугольник асфальта. Шаман оперся на стену и сполз на пол. Берта, которой было стыдно за лужу, подошла поближе и лизнула его в лицо. — Что ж делать, а? — безнадежно спросил шаман, теребя замшевые овчарычьи щеки. Собака заскулила. Тогда от усталости, нервов и общего опустошения он вырубился прямо там на полу. Утром... Оказалось, что бедная Берта снова описывалась. Выходные прошли, как в тумане. Шаман пытался звонить тем из друзей брата, чьи телефоны смог найти на валявшихся в прихожей обрывках бумаги, но трубку почти никто не брал. У бандитов в ходу были аппараты с определителем номера. Те же, кто отвечал, лучше бы этого не делали. Разговор с ними строился по одному сценарию. Настороженное «Алло!» С другого конца сбивчивые Сашины вопросы, в ответ невнятное бурчание и... или короткие гудки. То есть Шварц говорил правду. В бригаде что-то произошло, и Лёха стал персоной нон-грата. «Если, конечно, он вообще ещё жив», — скользнула в голове чёрная быстрая мысль. В панике Саша едва не позвонил родителям в Новошахтинск. Точнее, не самим родителям дома, у которых не было телефона, а их соседям через улицу, дяде Армену и тете Диане. Набрав пять из шести цифр номера, он замер и аккуратно положил трубку на место. Из-за родителей Леха, а за ним и Саша, перебрался в Ростов. Нет, звонить им был не вариант. Родительский дом был последним местом, где стоило искать Леху Шаманова. Можно было, конечно, найти кого-то из фармацевтовской бригады и спросить лично, но с этим тоже были сложности. Несмотря на неоднократные заходы брата, Шаманов-младший избегал бандитского движа. Он не участвовал в гулянках на левом берегу. что ты тупишь, поехали посидим с пацанами по делам. И никогда не соглашался даже на мелкие Лёхины поручения. Да ты заебал, это на нахаловку кулёк, мне некогда вообще. И как следствие не знал, где искать нужных ему людей из бригады. Появилось, правда, стрёмное ощущение, что скоро они найдут его сами. У подъезда пятиэтажного дома в газетном переулке, где они с братом жили, начала подолгу зависать тонированная восьмёрка. Это были точно не соседи и не люди, которые могли бы приехать к соседям, шаман бы знал. Восьмёрка иногда исчезала, но через час-другой снова возвращалась, паркуясь аккурат под окнами шамановской квартиры на четвёртом этаже. Точно на том же месте, где обычно стояла девятка брата. Выходя за курицей на ЦГБ и в магазин «Мария» за гречкой и хлебом, Лёха давно забил тумбочку в коридоре пачками денег на хозяйство. Саша старался мимо подозрительной машины не проходить. Чувство постоянно давящего страха он испытывал, кажется, впервые в жизни. Однажды после школы на тренировку идти не было сил – Шаман взял Берту и решительно спустился к подозрительной машине. Страха не осталось. Беспокойство за брата затмило все остальные эмоции и ощущения, включая инстинкт самосохранения. Он не знал, что скажет обитателям восьмерки. Плана не было. Если надо, он выволочит их из машины и будет впечатывать им в головы боковые, пока не отнимутся руки или пока его не застрелят. Стекла автомобиля были наглухо затонированы. Шаман накрутил на руку поводок, подтянул собаку поближе к себе и стукнул костяшками в стекло водительской двери. Ничего не произошло. Он стукнул настойчивее. Фары восьмерки были выключены, но двигатель в холостую похрюкивал. Глушитель, то есть, был на месте. «Какого хуя ты тут делаешь?» — неожиданно для себя закричал шаман. «А ну, выйди сюда!» Он дернул ручку двери. Заперто. Берта почуяв близость какого-то замеса, заворчала. Наконец водительское стекло медленно, рывками, опустилось на несколько сантиметров. Кто конкретно сидит внутри, шаман так и не рассмотрел. В щель высунулась рука, держащая раскрытое удостоверение с красными корочками. Прочитать имя владельца и разглядеть фотографию он не успел. Только крылатый герб, синюю печать и закорючку подписи. Рука скользнула обратно, а из-за закрывающегося окна донесся равнодушный голос. «Пиздуем своей дорогой, молодой человек». Менты обожали повелительное наклонение. Шаман сразу поверил, что в восьмерке сидят именно они. Бандиты так не говорят. «Случайные люди лохи, поправил в голове голос пропавшего брата, «тоже». На негнущихся ногах он отошел от автомобиля, с трудом дождался, пока Берта сделает свои дела, и поднялся домой. Там шаман бил кулаком по стене до тех пор, пока все вокруг не стало засыпано штукатуркой и забрызгана кровью. За последние дни он похудел и ослаб. Удары получались не очень сильными. Еще неделю назад после такого выступления он точно раздробил бы себе кисть. Спустя несколько часов, когда он сидел и тупо смотрел сквозь экран телевизора, кассета с фильмом «Кобра» на наклейке сбоку красной ручкой и почему-то женским развесистым почерком с завитушками написано «Супербоевик» в главной роли Сильвестр Сталлоне, закончилась и перемоталась обратно на начало. По телевизору теперь показывали помехи. В дверь поскреблись. Не помня себя, шаман бросился открывать. Мысль о том, что в подъезде мог стоять не брат, а те, кто за ним охотятся, пришла уже после того, как он распахнул тяжеленную металлическую дверь. В темном провале подъезда обозначился Биба, соратник Лёхи по бригаде. Либо это был друг Бибы по прозвищу Слон. Все их путали. Гость выглядел не очень. Разорванный на боку кожан, заплывший левый глаз, перемазанное лицо. Дышал он тяжело, словно долго бежал а сказал Саша. Биба, или слон, сунул ему в руку бумажку, которую все это время держал в руке, и так и не сказав ни слова, побрел вниз по лестнице. Шаманов развернул записку. На обрывке коричневой упаковочной бумаги, перепачканной жиром и кровью, были нацарапаны карандашом два коротких слова. Его качнуло. Буквы... Плесали перед глазами, никак не желая складываться ни во что осмысленное. Понятно было одно, — писал точно Леха. Его уродский почерк невозможно было спутать ни с чьим другим. Шаман зажмурился до боли в усталых веках, постоял так несколько секунд и заставил себя сосредоточиться. На бумажке было написано «Не ищи».